Наш поход длился несколько ночей. Я чувствовал, что постепенно теряю контроль над собой и прилагал неимоверные усилия, чтобы самому не избить кого-нибудь. Томас сохранял олимпийское спокойствие, следил за маршрутом по карте и компасу и совещался с Адамом, в каком направлении продолжать путь. Перед Гольновым мы пересекли железную дорогу на Каммин, а потом небольшими группками шоссе, за которым лежал огромный дремучий и опасный лес. Нам повезло. Патрули в основном держались автострады. Нам снова стали встречаться отбившиеся от частей немецкие солдаты, которые в одиночку или группами пробирались к Одору. Томас не давал Адаму их убивать. К нам присоединились двое военных немец и эссесовец-бельгиец. Другие шли мимо, предпочитая спасаться в одиночку. Уже совсем потеплело, даже в лесу снег растаял. И я, наконец, снял тяжелую, до сих пор не просохшую шинель. Адам решил проводить нас до одора в усеченном составе. и оставил девочек и малышей под охраной двух раненых на длинном языке сухой земли. Переправа через болото заняла почти всю ночь. Иногда требовалось сделать огромный крюк, но мы ориентировались по компасу Томаса. Наконец, перед нами возник черный, сверкавший под луной одер. Между нами и немецким берегом тянулось длинная цепь островов лодки мы не нашли тем хуже заявил томас тогда доберемся вплавь я не умею плавать признался бельгиец уроженец валонии на кавказе он близко общался с липпером и рассказал мне о его гибели в новобуде я тебе помогу пообещал я томас обратился к адаму «Не хотите с нами обратно в Германию?» «Нет», — ответил мальчик, — «у нас свои задачи. Мы сняли сапоги, засунули их за ремень, фуражку я спрятал под китель. Томас и солдат-немец, назвавшийся Фрицем, оставили при себе пистолеты на случай нежелательных встреч на острове». В том месте ширина реки достигала примерно 300 метров, но по весне вода разлилась, и течение было быстрым. Мы с бельгийцем, которого я, плывя на спине, держал за подбородок, продвигались вперед медленно, нас сносило в сторону, и я чуть не пропустил остров. Почувствовав землю под ногами, я еще немного протащил бельгийца за воротник, пока он не смог идти самостоятельно. На берегу я в изнеможении опустился на землю, а бельгиец отправился на поиски Томаса и немецкого солдата. Те поднялись выше и, вернувшись, сообщили, что остров вроде бы пуст. Как только я опять смог держаться на ногах, мы побрели через лес. Противоположный берег тоже был темный и безмолвный. Но на пляже столб, выкрашенный в красно-белую полосу, указывал место связи. Кабель полевого телефона, накрытого от непогоды брезентом, тянулся под водой. Томас снял трубку и покрутил рукоятку. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Да, мы немецкие офицеры. Он назвал наши имена и звания». Потом последовало. Отлично. Томас повесил трубку, выпрямился и взглянул на меня, широко улыбаясь. Нам велено стать в ряд и расставить ноги. Едва мы успели выполнить приказ, на немецком берегу зажгли прожектор, нас осветил мощный луч. Так мы и стояли несколько минут. «Здорово придумано», — прокомментировал Томас. В темноте раздался шум мотора. Рядом с нами причалила резиновая лодка. Трое солдат молча, изучающе смотрели на нас, держа автоматы на прицеле, пока не удостоверились, что мы и правда немцы. По-прежнему, не произнеся ни слова, посадили нас на борт, и лодка помчалась по черным водам. На берегу в темноте ждали фельд-жандармы. Большие металлические бляхи блестели при луне. Нас отвели в бункер какому-то полицейскому офицеру. Он попросил наши документы. Ни у одного из нас их не было. «В таком случае я должен отправить вас под конвоем в Штеттин», — сказал он. «Мне жаль, но теперь кто только не пытается проскользнуть. Пока мы ждали...» Он угостил нас сигаретами, и Томас пустился с ним в дружескую беседу. Много тут у вас народу проходит. По десять-пятнадцать человек за ночь. А на всем участке дюжинами. Недавно сразу двести и с оружием. Большинство дальше не идут из-за болот. Здесь-то русские патрули редкие, как вы сами уже убедились. «Идея с телефоном гениальна!» «Спасибо. Река разлилась, и многие утонули, пытаясь ее переплыть. Телефон избавляет нас от неприятных сюрпризов. По крайней мере, мы надеемся», — добавил он с улыбкой. «Русские ведь тоже засылают к нам шпионов». На рассвете нас с еще тремя отбившимися от полка солдатами и вооруженными фельджандармами посадили в грузовик. Мы переезжали реку прямо над Пёлицем, но город обстреливала русская артиллерия, и наш грузовик сделал приличный крюк, прежде чем попасть в Штеттин. Там тоже грохотали снаряды, Языки пламени вырывались из окон домов. Через боковой борт я видел на улицах практически одних солдат. Нас проводили в командный пункт вермахта и сразу изолировали от солдат. Допрашивал нас суровый майор, к которому незамедлительно присоединился представитель гестапо в штатском. Говорил Томас. Он подробно рассказывал нашу историю, а я отвечал только, когда мне задавали вопросы напрямую. Под напором Томаса человек из гестапо согласился позвонить в Берлин. Хуппенкоттен, начальник Томаса, отсутствовал, но нам удалось связаться с его заместителем, который сразу нас опознал. Поведение майора и гестаповца изменилось в мгновение ока. Они стали обращаться к нам по званиям и предложили шнапса. Гестаповец ушел, пообещав позаботиться о машине на Берлин. Майор дал нам сигарет и усадил на банкетке в коридоре. Мы молча курили впервые с начала нашего похода. Голова кружилась Календарь на письменном столе майора показывал 21 марта. То есть мы блуждали 17 дней, о чем, собственно, свидетельствовал наш внешний вид. От нас несло за версту. Лица заросли бородами, рваная форма коробилась от грязи. Но мы были не первые, появившиеся здесь в таком обличье. И, похоже, никого не шокировали. Томас сидел прямо, нога на ногу, явно довольный исходом нашего предприятия. Я обмяк от усталости и вытянул ноги вперед, поза не вполне подходящая для военного. Пробегавший мимо, крайне озабоченный оберст наградил меня презрительным взглядом. Я тут же его узнал... и вскочил с радостным приветствием. Это был Оснабрюгге, специалист по сносу мостов. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто я. Потом он вытаращил глаза. «Оберштурмбанфюрер? Что с вами? Я кратко поведал ему о наших приключениях. А вы? Теперь взрываете немецкие мосты?» Он опечалился. Увы, да. Два дня назад, после эвакуации Альдама и Финкельвальда, мы подняли на воздух Штетинский мост. Просто кошмар. По всему мосту болтались повешенные дезертиры, пойманные фельджандармами. Трое остались висеть уже после взрыва. В самом начале моста совсем свежие. Но мы не все уничтожили, — продолжил он, собравшись с духом. У Одера перед Штетином пять рукавов, и мы решили снести только последний мост. Так что шансы на реконструкцию есть. — Как хорошо, что вы думаете о будущем и не унываете, — ответил я. На этом мы расстались. брюге спешил. Немного погодя появился местный гестаповец и усадил нас в машину с офицером СС, тоже возвращавшимся в Берлин. Наш запах, похоже, немало его не смутил. На автостраде зрелище перед нами развернулось еще более ужасающе, чем в феврале. Бесконечный поток перепуганных беженцев и измученных помятых солдат Грузовики с ранеными, всюду следы спешного отступления. Я почти сразу уснул. Меня разбудили во время налета штурмовика, но стоило мне сесть в машину, я опять отключился. В Берлине мы с трудом, но оправдались, хотя я ожидал больших неприятностей. Простых солдат вешали и расстреливали по малейшему подозрению, без суда и следствия. Не побрившись, не помывшись, Томас отправился к Кальтенбруннеру. Тот теперь обосновался на Курфюрстенштрассе, в бывших кабинетах Эйхмана, в одном из последних более или менее уцелевших зданий РСХ. Поскольку я не знал, кому докладываться, Даже Гротман покинул Берлин. Я пошел с Томасом. Мы придумали более или менее правдоподобную версию. Дескать, я воспользовался отпуском, чтобы попытаться эвакуировать сестру и ее мужа. Наступление русских застало нас с Томасом, приехавшим на помощь врасплох. Впрочем, проницательный Томас перед отъездом позаботился об оформлении служебной командировки у Хоппенкоттена. Кальтенбронер выслушал нас молча, потом без каких-либо комментариев разрешил идти, но предварительно сообщил мне, что Рейхсфюрер сложил с себя обязанности командующего группой армий Висла и находится сейчас в Хохенлихене. С рапортом о смерти Пьонтыка проблем не возникло, но мне пришлось заполнить множество бумажек, чтобы объяснить потерю машины. К вечеру мы добрались до Ванзея. Дом Томаса не пострадал, но в нем отключили и электричество, и водопровод. Перед сном мы кое-как обмылись холодной водой и побрились. На следующее утро я в чистой форме явился в Хохенлихен на прием к Бранту. Взглянув на меня, он приказал «Приведите себя в порядок, подстригитесь и возвращайтесь в надлежащем виде». В больнице еще была горячая вода. Я почти час с наслаждением простоял под душем, потом отправился к парикмахеру, и заодно попросил побрить меня и побрызгать одеколоном. Взбодрившись, я вернулся к Бранту. Он с явным неудовольствием выслушал мой рассказ, резко заметил, что я по своей безалаберности задолжал Рейху несколько рабочих недель, потом объявил, что меня признали без вести пропавшим, мой отдел распустили, Коллег назначили на другие должности, а документы отправили в архив. В настоящий момент Рейхспюрер не нуждается в моих услугах. Брант приказал мне вернуться в Берлин в распоряжение Кальтенбруннера. После этой беседы секретарь Бранта пригласил меня в свой кабинет и передал личную корреспонденцию, которую Азбах накануне закрытия отдела перевез в Вороненбург. В основном это были счета, датированная февралем короткая записка от Олендорфа касательно моего ранения «Письмо от Хелены». Я, не распечатывая, сунул конверт в карман. Потом я возвратился в Берлин – На Курфюрстенштрассе царил полный хаос. В здании теперь располагались штабы РСХ и Гестапо, а также многочисленные представители СД. Места всем не хватало, мало кто понимал, что нужно делать. Люди бесцельно слонялись по коридорам, пытаясь создать видимость деятельности. Кальтенбрунер мог меня принять лишь вечером. Я устроился в уголке на стуле, и снова взялся за воспитание чувств. Во время переправы через Одер книга в очередной раз намокла, но дочитать ее мне все равно хотелось. Кальтенбрунер вызвал меня, когда я как раз добрался до последней встречи Фредерика и мадам Арно. Я был раздосадован, он вполне мог принять меня чуть позднее, тем более что сам не знал, куда меня определить, и в итоге почти на наобум назначил ответственным за связь с ОКВ. Моя работа состояла в следующем. Три раза на дню я должен был ходить на Бендлер-штрассе и доставлять оттуда депеши о ситуации на фронте. В остальное время я мог спокойно предаваться своим мыслям. Флабера я закончил быстро, Но есть ведь и другие книги. Гулять мне не запрещалось, но и не рекомендовалось. Город был в ужасном состоянии. Повсюду зияли пустые глазницы оконных проемов, часто с ужасным грохотом обрушивались стены домов. На улицах команды без устали разбирали завалы и сгребали обломки в кучи так, чтобы между ними хоть зигзагами Могли проехать редкие машины, но часто кучи эти рассыпались, и все приходилось начинать заново. Терпкий весенний воздух казался тяжелым от черного дыма и кирпичной пыли, скрипевшей на зубах. Последний крупный налет вражеские самолеты совершили за три дня до нашего возвращения. Люфтваффе... Использовав в ответ новое оружие, удивительно маневренные машины тоже сумели нанести противнику урон, и с тех пор нас донимали только москита. Следующее по нашему прибытию воскресенье было первым погожим днем весны 1945 года. В Тиргартене на деревьях набухли почки Трава пробилась сквозь обломки, земля в садах зазеленела. Мы, к сожалению, почти не имели возможности насладиться теплой погодой. Потеряв восточные территории, Германия урезала до минимума продовольственные пайки. Даже в хороших ресторанах нечего стало заказывать. Для пополнения вермахта министерство вынуждено сократили кадры. Но из-за того, что регистрационные книги были уничтожены и из-за неразберихи в администрациях, большинство освобожденных от должностей людей неделями ждали вызова. На Кюрфюрстенштрассе открыли отдел, выдававший фальшивые документы Вермахта и других организаций, служащим РСХ, считавшимся скомпрометированными. Томас раздобыл себе несколько разных наборов и, смеясь, показал их мне. Инженер концерна Круппа, гауптман Вермахта, служащий Министерства сельского хозяйства, он и мне советовал сделать то же самое. Но я все тянул, а потом восстановил военный билет и удостоверение СД, вместо тех, от которых избавился в помирании». Иногда я сталкивался с крайне подавленным Эйхманом. Он нервничал и задавался вопросом о своей дальнейшей судьбе, отлично понимая, что если и попадет в руки к врагам, ему крышка. Он отправил семью в надежное место и пока еще надеялся к ней присоединиться. Однажды я видел, как в коридоре Эйхман с горечью обсуждал эту тему с Блобелем, который тоже шатался без дела, не зная, куда приткнуться, почти всегда пьяный, злой и раздраженный. Несколько дней назад Эйхман встречался с рейсфюрером в Хохенлихене и вернулся в полном унынии. Он пригласил меня к себе в кабинет выпить шнапса и послушать его жалобы на жизнь. Похоже, он сохранил ко мне определенное уважение, и считал чуть ли не доверенным лицом. Почему? Сам удивляюсь. Я молча пил, пока Эйхман изливал мне душу. «Не понимаю», — ныл он, поправляя очки на носу. Рейхсфюрер мне говорит, Эйхман, если бы я начинал сначала, то организовал бы концентрационные лагеря по английскому образцу». Так и объявил. и добавил, «Тут я допустил ошибку. Что он имел в виду? Я не понимаю. А вы? Может, он полагает, что в лагерях все должно быть более, ну, не знаю, элегантно, эстетично, вежливо?» Я тоже не понимал, что хотел сказать Рейхсфюрер, но, откровенно говоря, мне было все равно. От Томаса, который сразу же погрузился в прежние интриги, я знал, что Гиммлер, настроенный Шелленбергом и Керстеном, своим массажистом-финном, продолжал пассы, довольно, впрочем, неуклюжие, в сторону англичан и американцев. Шелленбергу удалось побудить его к заявлению «Я защищаю трон». Но это не обязательно означает, что и того, кто на нем сидит. «Уже большой прогресс», — растолковывал мне Томас. «Конечно. Томас, почему ты не уезжаешь из Берлина?» Русские остановились на Одере, но все знали, что это вопрос времени. Томас улыбнулся. «Шелленберг попросил меня остаться, чтобы следить за Кальтенбрунером». И особенно за Мюллером. Оба творят, что заблагорассудится. Действительно, все делали, что хотели. И Гиммлер, в первую очередь. И сам Шелленберг, и Каммлер, который имел теперь прямой доступ к фюреру, и не слушался рейсфюрера. Шпеер, по слухам... Ездил туда-сюда по Рурской области и пытался препятствовать исполнению приказа фюрера о разрушении различных объектов в связи с наступлением американцев. Народ потерял всякую надежду, и пропаганда Геббельса уже ничего изменить не могла. Она обещала лишь, что фюрер в своей великой мудрости на случай поражения предусмотрел для немецкого народа легкую гибель, отравление газом. И правду весьма ободряюще. Злые языки говорили «Кто трус? Тот, кто из Берлина просится на фронт?» На второй неделе апреля филармонический оркестр давал последний концерт. Программа была отвратительная. Совершенно в духе времени. Заключительная ария Брунгильды, гибель богов, естественно, и напоследок романтическая симфония Брокнера. Но я, тем не менее, решил пойти. В промерзшем, но нетронутом снарядами зале всеми огнями горели люстры. Я издалека заметил Шпеера с адмиралом Деницем в почетной ложе, На выходе стояли с корзинками юноши в форме Гитлер-Югенда, предлагая публике капсулы с цианистым калием. С досады мне захотелось проглотить одну прямо на месте. Уверен, Флабер поперхнулся бы от подобной вызывающей глупости. Такие пессимистические демонстрации чередовались со вспышками иступленной радости и оптимизма. В день того достопамятного концерта умер Рузвельт, и Геббельс, не иначе как перепутав Труммана с Петром III, на завтра провозгласил «Царица мертва». Солдаты кляли, что видели в облаках лицо старого фрица, а к 20 апреля, дню рождения нашего фюрера, обещали решительное контрнаступление И победу!